Мегрэ зевнул, потянулся. Или же, понятия не имея, как расплатиться за такси, он вдруг заказывал по пятнадцать коктейлей на всех, кого он и в лицо-то едва знал. И он хохотал. Никогда я не видел его озабоченным. Вообразите себя, существо, скалыбели, получившее дар добродушия. Такое существо, кого любит весь мир, и кто сам весь мир любит, и кому прощается все, даже такие вещи, каких не прощают никому. В то же время этому существу все удается. Вы не игрок? Вы не знаете, что это такое, когда ваша партнерша вытягивает семь, а вы открываете карты и показываете 8. В следующий раз кто-то тянет восьмерку, а вы открываете 9 постоянно. Будто бы это происходило не в сфере жалких реальностей, но в сфере грез. Вот вам, ваш Кросби, Когда он унаследовал пятнадцать или шестнадцать миллионов, 1 миллион сразу следовало отнять, так как, по моим данным, он подделал подпись одного из блестящих членов его семейки ради оплаты собственных долгов. «Он сам себя убил», — сухо произнес Мегре. «Тогда Чех залился молчаливым смехом» не поддающимся никакому анализу. Он встал, выбросил сигарету в урну, вернулся на свое место. «Он убил себя. Только вчера!» — пояснил он с загадочным видом. «Да что вы говорите!» — голос Мегре неожиданно сделался суровым. «Комиссар встал?» и смотрел Радугу прямо в глаза, сверху вниз. Тишина была почти непереносима. Наконец Мегре продолжал. — Вы зачем заявились сюда? — Гадить? — Побеседовать? Или, если предпочитаете, подставить плечо? Признайтесь, вам потребовалось бы некоторое время собрать о Кросби все те сведения, какие я вам дал. Не желаете ли других, столь же подлинных? Вы видели малышку Рейкберг? Ей 20 лет. Так вот, уже около года она любовница Вильяма, и они дни напролет проводят в обществе «Мадам Кросби» и она ластится к ней. Тем не менее, между ней и ее любовником давно решено, что Кросби разведется и сделается ее законным супругом. Вот только для женитьбы на дочери богатого промышленника Рейкберга Вильяму нужны были деньги. Много денег. Что вы еще от меня хотите? Сведения о Бобе? Бармене из купола? Вы его знаете в белой курточке, с салфеткой в руках. А он, тем не менее, зарабатывает от 4 до пяти сотен тысяч франков в год. Владеет роскошной виллой Версали, шикарной автомашиной, а... «И все это только на чаевые?» Радок начинал нервничать. Его голос надломился и задрожал. А Жозеф Артен тем временем зарабатывал 600 франков в месяц, мотаясь по 10 или 12 часов в день на мотороллере по Парижу. «А вы?» Удар был нанесён жестоко. Тогда как взгляд Мегре уперся прямо в глаза чеха. «О, я?» И оба человека умолкли. Мегре принялся широкими шагами расхаживать по кабинету. Остановился только добавить топливо в печку, тогда как радок закурил новую сигарету. Ситуация складывалась странная. Трудно было догадаться, зачем сюда явился визитер. Казалось, он не был расположен уходить. Скорее, у него был вид человека, чего-то выжидавшего. А Мегре остерегался переходить к допросу ради удовлетворения собственного любопытства. Да и о чем его спрашивать? Радек заговорил первым, скорее даже зашептал, «Идеальное преступление!» Я говорю об убийстве режиссера десмонда Тейлора он был совсем один в номере отеля Юная звезда является к нему с визитом никто потом не видел его живым вы понимаете Напротив видели эту самую звезду выходившую от него и он ее не провожал Так вот, Она его не убивала. Он сидел на стуле, специально предназначенном игре для посетителей, в самом освещенном месте. Свет был резкий, почти как от хирургической лампы. Никогда лицо Чеха не выглядело настолько интересным. Высокий шишковатый лоб со множеством морщин, однако вовсе его не старивших. Копна рыжих волос сразу же относила его к типу интернациональной богемы, а темная рубаха без галстука с очень низким воротом, скроенным из одного куска, лишь подчеркивала первое впечатление — Радок не был тощим и, однако, выглядел болезненным, может быть, потому, что в его плоти не чувствовалось никакой твердости, да и в складке губ было что-то нездоровое. Он нервничал совершенно особым образом, любопытным для психолога. Ни единая черточка его лица не двигалась, Но вот его зрачки, казалось, внезапно получали дополнительный и сильный электрический импульс, придававший его взгляду раздражающую яркость. — Что сделают с Артеном? — спросил он после пятиминутного молчания. Отрубят голову, — буркнул Мегре, сунув руки в карманы брюк. Электрический импульс достиг своего максимума. Радек издал короткий скрижащущий смешок. Естественно, человек с доходом в 600 франков в месяц. Кстати, послушайте. Хотите пари? Я утверждаю, что на похоронах Кросби две женщины облачатся в глубокий траур. И разрыдаются в объятиях друг дружки. Я говорю о мадам Кросби и об Эдне. Скажите-ка, комиссар, вы, по крайней мере, уверены, что он сам себя убил? Он рассмеялся. Это было неожиданно. Все в нем было неожиданно. И прежде всего этот визит. Ведь нет ничего проще оформить преступление как самоубийство. До той степени, что если бы я не оказался в тот же самый час в компании этого очаровательного маленького инспектора жан я бы сам себя обвинил в преступлении. Было бы занятно посмотреть. У вас есть жена? И что дальше? Ничего. «Вам повезло! Жена! Скромный достаток! Удовлетворение от выполненного долга! По воскресеньям вы, должно быть, отправляетесь на рыбалку! Если только вы не игрок в бильярд! Я лично нахожу это восхитительным! Вот только надо вовремя за это взяться!» Нужно родиться от отца с твердыми принципами и тоже игрока в бильярд.